Глава 26. Ученые вывели много формул счастливого брака. И хотя с цифрами можно не соглашаться, есть один вывод, с которым трудно поспорить. Чем стабильнее ваш доход, тем больше вероятность, что вы женитесь. Более того, чем выше ваш доход, тем больше вероятность, что вы потом не разведетесь. Казалось бы, чем больше потратишь на свадьбу, тем крепче будет брак. Ничего подобного, все как раз наоборот. Пары, которые тратят на бракосочетание не больше пяти тысяч долларов, скорее всего, не разведутся. А вот те, кто больше пятидесяти тысяч, да. Когда я поделился этой информацией с коллегами, Эвелин сказала, что дело в ожиданиях. Тот, кто готов выкинуть на это мероприятие кучу денег, ждет, что дальше все сложится идеально. А если не складывается, то наступает сильное разочарование А еще готовность потратить много денег на свадьбу Говорит о стремлении человека о сиюминутном удовольствии И желании произвести впечатление на других, добавила она Ян согласился Лучше эти 50 тысяч вложить в покупку дома Хорошая инвестиция в будущее Не хочу показаться сексистом, но думаю, что свадьба больше нужна женщинам. Невеста, которая требует свадьбу за 50 тысяч долларов с организатором, прической, праздничным ужином из пяти блюд и всем прочим, и дальше будет предъявлять похожие запросы. Я вспомнил нашу простую свадьбу и непритязательное меню. Главное, что всем было весело. Платье Элисы выглядело великолепно, хотя куплено было в маленьком винтажном магазинчике. Она сказала, что не станет тратить больше 400 долларов на наряд, который наденет всего раз. Туфли она купила за полцены на распродаже, потому что белые атласные тоже мало куда можно надеть. Мой костюм был дорогим, но костюмы носятся долго. но вот Элиса настояла, чтобы я купил действительно хороший. Еще немного интересной статистики У пар, которые до свадьбы встречались больше года Вероятность развода ниже Браки, заключенные в зрелом возрасте Имеют больше шансов на успех А вот факт, который, кажется, противоречит здравому смыслу Если супруги начали встречаться друг с другом Еще не закончив предыдущие отношения Это совсем не значит, что они в будущем разведутся Как раз наоборот потому что они действительно выбирали, предположила Эвелин, и нашли того, кто им больше подходит. Может, они даже благодарны супругам за то, что те вовремя появились и уберегли их от ошибок. А еще в такой ситуации человек чувствует, что его действительно предпочли всем остальным, ради него отказавшись от отношений с кем-то другим. Мне понравилась эта версия, я даже сделал себе пометку, чтобы не забыть рассказать об этом Белли и Уинстону на следующем приеме. «Белла предпочла вас остальным, — скажу я Уинстону. Надеюсь, это поможет. В общем, у меня были все основания быть довольным собственным браком. Свадьба обошлась нам недорого, мы пожили вместе до того, как регистрировать отношения, и поженились в зрелом возрасте». Элис было 34, мне почти 40. К тому же, когда мы познакомились, она еще встречалась с музыкантом из своей группы. Так что, очевидно, основу мы заложили прочно.